Худшим предательством на их волчий лад успели ли они провыть о нем песню Новой Луне? Демьян отгонял мысли как назойливую мушкару. Они отвлекали его от главного, они мешали сосредоточиться. До озера и так было идти два полных дня и еще половинку ночи, а если не смотреть по сторонам до да под ноги, то и вовсе можно не дойти. Наступить в болотную лужу одну из тех,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 «Если я ему не помогла, то врачишка какой-нибудь из города помог бы». Демьян попытался выдержать её взгляд, но не смог. Опустил глаза, вцепился в катышек на скатерти. Помолчал. «Батюшку нашего озеро выпила», пробормотала Глаша, жамкая тонкими губами. «А лес не сберёг». «Молчи!» Окрик зазвенел в стёклах окон, а Ксения с силой отодвинула стул, встала. «Чтоб не слышала я больше этого!»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 Лесной, теплый, бил в нос, рождая такую тоску, что зверь в демьяне метался, как угодивший в капкан. Того и гляди, бросится на прутья и рассечет о них грудь, лишь бы выбраться наружу. Дема и сам не мог понять, куда его так тянет. То ли обратно в город, к ставшим ненужными лекциям и диплому, или напротив, в лес, ухающий, скулящий, шепчущийся во тьме живым доказательством их с демьяном родства. Темочка.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 Выронила из зубов кисточку косы, сделала робкий шажок назад и начала плакать. Первой к ней подскочила стежка, схватила сестру за руку, притянула к себе, запричитала, раскачиваясь. «Ну-ну, милая, ну! Ч-ч-ч! Дурное в окошко, сладкое в лукошко, да, десятка моя". ч ч забилась в её руках, но почти сразу обмякла, силы вытекли из неё, оставив полый. Совершенно пустой. Когда к застывшим сестрам приковыляла тетка Глаша, Демьян отвернулся. Невыносимо было смотреть на то, как потеряно озирается фекла, а ниточка слюны тянется от полных губ к мягкому подбородку, пока стеша не вытирает ее уверенным взмахом платка. Так и сидел в молчании за столом, пока женщины не вышли из комнаты. Только тогда Демьян позволил себе пошевелиться, кинуть взгляд на брата.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 «Ничего, держусь», — еле слышно ответил Олег, помолчал и добавил. «Папу только, жалко». Он единственный называл батюшку так, не отцом даже, папой. Прямо как Катерина, прочитавшая телеграмму, Демьян подавил смешок. «Такая жизнь, что теперь прорвемся». Слова поддержки давались нелегко, он никогда не умел сочувствовать общему горю.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 но такое вольное, такое счастливое детство. Почему батюшка порой замирал на полуслове, бросал все и спешил в лес, а возвращался уже не один, с девушкой или пареньком? Худенькие, хворые, как долго они спали потом, как жадно следил за их сном Дема. Они даже пахли иначе, он и тогда мог различить в запахе леса чужие нотки. Как невыносимо было мучиться догадками,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 Сухих кочек становилось все меньше, под слоем ха скрывались вода и гниль, жижа болото, которая тянула свои склизкие лапы дальше и дальше, прочь от озера в лес, где не было ему места и права быть. Ноги Демьян промочил еще на рассвете, когда в полутьме выдвинулся вперед, окончательно промервший за бесконечную ночь. Он кутался в тонкое стеганное покрывало, которое стежка все-таки сунула ему в мешок.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 Но признать в нем отца, а тем более батюшку, Дема так и не смог. Прикоснулся губами к холодному лбу, как было принято, помолчал, вслушиваясь вздавленные рыдания глаши, и зашагал обратно к дому. Ни единой струнки в душе его не зазвенела. А тут, гляди-ка, стоило только зайти в лес, как образ отца начал мерещиться в каждой тени. Сколько раз хозяин шел по этим тропам к большой воде, сколько ночей мерз на еловых ветках?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 Демьян долго ворочался, то уходя в беспокойную дрему, то вскакивает ощущение, что кто-то смотрит на него немигающим взглядом. «Конечно смотрит, Харюк ты глупый. Ты же в лесу, и что?» Успокаивал он себя, но легче не становилось. Казалось, отец стоит в тени зарослей, гладит бороду желтоватой мертвой рукой и смотрит на сына, как обычно смотрела мать. «Мол, что ж ты, Дема, нас подвел? Что ж ты, мальчик наш, Получился таким никчемным. Почему лес пугает тебя так сильно, что ты не смог встать с батюшкой плечом к плечу? Почему сбежал, сын? Почему струсил? Слишком много вопросов для одной ночи в холодном лесу, решил Дима. Поднялся с еловой постели и тут же угодил в глубокую болотную яму. Демьян мог бы поклясться, что, устраиваясь на ночлег этой ямы, он не заметил, а значит, ее не было, а значит, Аксинья не соврала. Лес, оставшийся без хозяина, засыпал. Но свято место пусто не бывает. На смену ему проснулась вода, и тот, кто ею правит. Стоило поспешить. До сумерек Дема прошагал, не останавливаясь на отдых. В животе тоскливо ныло от голода, он нащупал в сумке запрещенный кусок хлеба, очередную тайную весточку сестры, и ухмыльнулся. «Лес прокормит хозяина».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 Тетка Глаша всегда казалась Демьяну древней старухой, родившую троих раз в три года, как по часам, она отдала им силы и всю свою красоту. А Ксения же средняя сестра, была вне времени. Правила жизни не трогали ее, не касались даже слабым отголоском. Только Полечка, последняя из трех отцовских жен, и была самой жизнью. Полный света, падающего через густую листву, звонкой росы на заревом поле.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 Перед самым побегом Дема ненавидел отца за каждый вдох и выдох, за каждый день, который тот проживает в мире, где нет больше поля. В странном их бытии на краю леса не было места той любви, которая пожирала Демьяна, подобно смертельной хвори. А значит, ни одну из своих жен батюшка не заслужил. Может, только Аксинью в наказании за грехи. Но, подходя к озеру, хлюпая ногами в болотной жиже, Дема осознал, наконец,